Глава 3. Подготовка. Мы с Люсьеном отправились к моим родителям в Нью-Хейвен, и я поведал им свой грандиозный план Самостоятельно последовать за Шарлоттой в тур Европе. Разумеется, без ее ведома. Они решили, что я спятил. Отец был готов отречься от меня, потому что я заставил маму волноваться. Люсьен тоже не пришел в восторг от моей задумки. Но все же сумел успокоить родителей. Только Ава поддержала меня. Это ведь не преследование? Спросил я у нее по телефону. Ну, вдруг она почтит меня ненормальным кретином, раз я таскаюсь за ней по всему свету. Ава рассмеялась. И прячешься в кустах возле ее отеля. Что ты в этом роде. Скорее расстроиться, что ты все время был неподалеку, но не рядом с ней. Серьезно, произнесла сестра. Я рискну. Надеюсь, она выслушает и простит меня, когда все закончится. Она любит тебя и обязательно простит. А ты бы простила? Да, ответила Ава. Если бы все сработало, я вдруг засомневался, что нашел правильный выход. Что если одинокое блуждание вслепую по Европе не убьет изводивших меня демонов. Вероятнее всего, путешествие просто измотает их, заставив подыхать от изнеможения. Одна только мысль о том, что мне придется в одиночку передвигаться по городу, не говоря уж о семнадцати, порождала во мне желание забраться в кровать, укрыться с головой одеялом и подождать, пока эта безумная идея не выветрится. Должно сработать, сказал я Аве. Другого выхода нет. Тогда дерзай, подбодрила она. Но будь остороженной, я серьезно. Из Лондона до любого города Европы можно добраться быстро. Звони мне, если запутаешься или окажешься в опасности. А если выдохнешься, просто возвращайся, черт возьми, домой. Ладно? Конечно, солгал я. Неизвестно, сработает ли мой безумный план, но я совершенно точно знал, что не собираюсь сдаваться. А уверенность, как говорил в свое время Харлан, приносит своего рода покой. Накануне отъезда Шарлотты в Вену я все же решил ей позвонить. Набери ее номер, придурок. Мысленно велел себе. если ты позволишь ей уехать, не попрощавшись, можешь запросто испортить то, что еще даже не началось. Я взял телефон и уже хотел велеть ему набрать номер Шарлотты, как вдруг раздался входящий звонок от нее я вдохнул и медленно выдохнул почему сердце так бешено колотится о ребра привет детка привет ответила она на том конце провода прости за этот поздний звонок или что вообще звоню я не знала хочешь ли ты со мной разговаривать я крепко зажмурился ее голос полной тоски и слез звучал слишком неуверенно Но я был рад услышать его. Хочу, конечно, отозвался я. За прошедшие дни я не раз хотел поговорить с тобой, но боялся, что станет еще тяжелее. Мне и так тяжело. Я резко втянул в себя воздух. Знаю. Люсьен рассказал мне о прослушивании. Это потрясающе. Но я нисколько не удивлен. Горжусь тобой. Я завтра улетаю. — сообщила она. — Люсия и это сказал? Она расплакалась. Боже, как чертовски невыносимо. Так не должно быть. В голове мелькнула одна мысль, что я сам все разрушил, и тысячи ей подобных. Не плачь, детка. Пожалуйста, не плачь. Ты не дал мне выбора. Но и правильно ли мы поступаем? Я растеряна. Правильно. Пожалуйста, доверься мне. Город перехватил и я закашлялся. «Люсьен отвезет тебя завтра в аэропорт. Он будет у таунхауса около одиннадцати. А что будешь делать ты? Жалеть, что меня нет рядом, чтобы обнять и поцеловать тебя на прощание. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю», — прошептала она. «Очень сильно люблю Ной. Я так крепко сжал пальцами телефон, что вполне мог его сломать». Мне нужно собрать всю волю в кулак, иначе сломаюсь прямо здесь и сейчас. Счастливого полета Шарлотта. Выдавил я и повесил трубку. Потом обхватил голову руками, не заметив, что телефон, выскользнул и упал на пол, и просидел так довольно долго. На следующий день, сидя в кабинете отца, я записывал мысли на ноутбук. У меня получилось что-то вроде пролога, вот только я не знал, к чему именно. Вероятно, я подсознательно решил делать заметки по мере путешествия по Европе. Отчего-то это казалось правильным, как и решение отправиться в этот безумный воеж. Хотя я даже не представлял, чем все это может обернуться. Вскоре вернулся Люсьен после того, как отвез Шарлотта в аэропорт. Внутри меня всколыхнулась ревность, Ведь он, в отличие от меня, смог увидеть ее и поговорить. Обнять на прощение. Оно в порядке? Да-да. Он опустился на стул напротив стола. Все отлично. Как она выглядела? Прекрасно. Само собой. Ответил Люсиен. Ты точно хочешь это сделать? Нет, черт возьми. Я коротко усмехнулся. Ну ты ведь знаешь, что поставлено на карту. Сам только что отвез ее в аэропорт. Люсен издал неопределенный звук, но я услышал, что он улыбается. Твоя правда. Кстати, у меня хорошие новости. Твое предложение по скрипке Кеперса приняли. Я улыбнулся. Впервые после ухода от Шарлотты, после которого, казалось, прошла целая вечность. Серьезно? Круто! Сколько? сорок две тысячи долларов за комара заплатили сорок семь тысяч шестьсот оставшихся денег как раз хватит чтобы оплатить страховку и специальную доставку в вену я с облегчением выдохнула и откинулся на спинку стула это ведь хорошая скрипка верно Лучшая. в голосе люсиена отчетливо звучала улыбка по крайней мере в этом ценовом диапазоне Именно то, чего заслуживала Шарлотта. Лучшая скрипка из тех, что я мог себе позволить. И улучшенная версия меня, разобравшегося с собственной жизнью.